Глава 15. От умного врага можно получить пользу даже после того, как он ударил тебя пальцей. А вот от глупого друга можно огрести столько, что сам попросишь добить себя. Поговорка каменных троллей Ты кто? Урод! Выпалила девушка, когда я ее отпустил. Что тебе нужно от меня? Обнажив тонкий изящный клинок, чем-то неуловимо смахивающий на рапиру, Она выставила его перед собой и стала обходить меня по кругу. Я бы советовал не дергаться. Предупредил я Пандору, которая сейчас сверкала глазами, вероятно, лихорадочно продумывая дальнейшие действия. Может быть, очень больно. «Да пошел ты! Я тебя поздравляю, кретин! Ты только что нажил себе серьезные проблемы!» С торжеством произнесла девушка, прежде чем активировать телепортацию. «Тебя найдут и будут выпиливать, пока не надоест!» «Считай, что ты уже наигрался, урод!» Понаблюдав за удивленным, а затем паническим выражением лица эльфийки, я скучающе зевнул и демонстративно принялся рассматривать собственные ногти. «Что, не выходит с порталом?» Ехидно поинтересовался я. «А ты попробуй еще, медленно и два раза!» «Ты что сделал, ублюдок?» Разъяренно прошипела Пандора и тут же бросилась на меня. Если бы я не был готов к такому повороту, точно пропустил бы ее хитрый удар, который был каким-то специальным умением эльфийки. С показной линцой, уклонившись от окутанного зеленым сиянием клинка, я влепил ей в полсилы подзатыльник но немного не рассчитал. От выстрелившей под ускорением оплеухи Пандору бросила навзничь, чего она пропахала носом сугроб». «Еще раз так сделаешь, и я тебя убью». Я постарался, чтобы голос выглядел уверенно, хотя от того, что пришлось так поступить, было слегка не по себе. Но не мое это издеваться над девушками. Хоть я прекрасно понимал, что она меня опустила на приличную сумму денег, нахамила, подставила, а теперь пытается качать права. Пандора молниеносно вскочила, словно разъяренная фурия, и снова бросилась в атаку. Но на этот раз быстрее... И с самыми, что ни наесть явными намерениями. По ее глазам было видно, что зря я ее ударил. Не простит и отомстит. Ну уж нет, дорогая. В твои игры я играть сегодня не собираюсь. Спокойно сформировав ледяной знак, я просто превратил ее в лед. Смотревшись в широко раскрытые глаза заледеневшей девушки, с изумлением понял, что она все видит и понимает. Вот это открытие! Раньше, когда я использовал обледенение, то считал, что все, чего я касаюсь, банально превращается в чистый лед. Перед глазами пронеслась сцена упокоения Потрошителя, когда он убил Лиэль. Я тогда не придал значения, что куски, на которые я раздробил его фигуру, были окровавленными, что свидетельствовало о том, что я вместо полной заморозки просто его проморозил насквозь, придав хрупкость. Чтобы подтвердить свое предположение, попытался ослабить поток вкладываемой маны, одновременно пожелав, чтобы обледенение не касалось головы эльфийки. «Получилось! Ого! Да это же открывает совершенно новые перспективы!» «Кто-то-то? Ты-ты-ты?» Она стучала зубами от холода, а в глазах был страх. «Ну сейчас я подбавлю тебе понимание ситуации!» «Кто я? Просто полярник!» Применив большой камень душ, я снова придал себе внешность огромного орка с ником «Полярник». И с удовольствием увидел, что узнавание в ее глазах сменяется ужасом. Перед ней находился тот, кого она только вчера обворовала. «Я же говорил, что мы с тобой встретимся, прелесть!» Оскалил я клыки. «Теперь ты у меня в гостях!» Нарочно не слушая, что она мне пытается простучать зубами, я снова улыбнулся улыбкой клинического психа. «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать!» Вернув ее фигуре полную заморозку, я одним мощным ударом отбил голову ледяной статуи. «Sub-Zero Fatality!» Вспомнилось мне, отчего я хмыкнул и покачал головой. Того, что она выйдет из игры, я совершенно не боялся, как и того, что мне сейчас придется искать ее точку привязки. Я прекрасно знал, где именно она возродится ровно через 15 минут. «Здесь, на дне пасти леты, такое место только одно». Да и не сможет такая борзая девушка спустить на тормозах то, что ее развели, заманили неизвестно куда и жестоко наказали, предполагая, что не тот у нее характер, хотя я еще тот знаток темных женских душ. А если даже и сможет себя пересилить, то понять, где была, как и установить личность полярника, она не сможет, так что рано или поздно эльфийка снова окажется здесь. Подобрав выпавший из Пандоры лут, которого оказалось не так уж и много, Я зашагал к старому кругу возрождения, до которого, по моим прикидкам, было не более 10 минут ходу. Когда эльфийка появилась на растрескавшейся поверхности круга возрождения, я, усевшись недалеко от него, рисовал обломанным прутиком узоры на девственной поверхности снежного наста. «Ты успокоилась, или тебя снова охладить?» На этот раз девушка хоть и выглядела встревожена но опрометчивых поступков совершать не решилась. Досадливо поджав губы, она не спешила выходить из безопасной территории Круга Возрождения. «Что ты хочешь от меня? Ты хочешь, чтобы я вернула тебе деньги?» С вызовом спросила она. «Так обломайся, их у меня нет, и никто тебе их не вернет. А если об этом случае узнает Роланд, то тебе никто не даст спокойной жизни. В твоем случае самым правильным вариантом будет снять эту долбанную блокировку и дать мне уйти, а я так и быть, будто делая мне одолжение». Она горделиво вскинула подбородок. «Никому не скажу о нашем маленьком недоразумении. Усек? «А кто такой Роланд?» Лениво поинтересовался я. «Такой же мелкий воришка, как и ты?» «Мелкая воришка?» Зло оскалилась она. «Эта мелкая воришка у тебя весь инвентарь подрезала, а ты лопух и не заметил». «Ты здесь именно поэтому», — кивнул я. «Давай, спускайся, поговорим нормально. Только я тебе снова башку отломаю разочек». «А то ты, походу, забылась!» «Хрен тебе, урод!» Она демонстративно уселась на каменную поверхность Круга Возрождения. «Затащил меня неизвестно куда и издевается теперь? А знаешь что? Я на тебя жалобу в администрацию сейчас напишу, Козлина! Погоди!» По ее отсутствующим глазам стало понятно, что она вошла в свой внутренний интерфейс. «Ну ты из катабаза!» констатировала она после того, как убедилась, что отправка сообщений невозможна. «С каждым сказанным оскорблением твой гонорар уменьшается на одну тысячу золотых. Если хочешь высказаться, прошу. Примерно 10-15 попыток у тебя еще есть. Я слушаю». Подперев подбородок рукой, я продолжал выводить узоры на снегу. «Чего молчишь? Ну, я тебя слушаю». Но Пандора молчала и, прищурившись, смотрела на меня. «А о каком гонораре речь?» Осторожно переспросила эльфийка. «О том, который я тебе буду обязан выплатить, если мы достигнем взаимопонимания». Пожал я плечами. «А если не достигнем?» «Тогда ты останешься здесь, мерзнуть. Покинуть эту локацию без меня ты не сможешь. Письма отсюда не отсылаются, аукцион не работает. Если пойдешь туда, когда решишь прогуляться...» Я указал рукой на север. «Познакомишься с прелестными созданиями». Они себя называют гоблинами. Знаешь, такие мелкие, прикольные. Обычно ходят к тарам. Девушка молча меня слушала. А что самое главное, внимательно. Ктар — это что-то типа тумена, как я понял. Знаешь, сколько это? Вот, по глазам вижу, что знаешь. Ну ты и урод, — протянула Пандора с непонятной интонацией. И хрен на эту тысячу, понял? Козлина, две тысячи, ладно. Закончила шопинг, — улыбнулся я. «Может, все-таки поговорим?» «Что тебе нужно от меня?» Требовательно спросила она. «Мне нужны твои, так сказать, профессиональные навыки». Я, не стесняясь, оглядел ее ладную фигуру. «И мне кажется, что ты меня в этом полностью удовлетворишь». «Чего?» Выпучила глаза Пандора. «Слюни подбери, ишь ты, ты за кого меня принимаешь?» «Я?» «Тебя?» Изобразил я недоумение. «Конечно, за первоклассную воровку. А ты о чем подумала?» «Скотина!» — тихо пробурчала себе под нос девушка, а я сделал вид, что не услышал. «Так вот, я же не закончил рассказ. Когда тебя убьют у гоблинов, ты снова воскреснешь здесь. И уверен, пойдешь совершенно в другую сторону. Я ведь прав. Тоже мне капитан очевидность». «Угадал. А там, моя дорогая». «Ждут две очень злые собачки размером с КамАЗ, с которыми ты не то что поиграть не сможешь. Писнуть не успеешь, как тебя сожрут». «Мы где?» Нахмурившаяся эльфийка осторожно сошла с круга, оставаясь, впрочем, на стороже, скорее для виду, чем, надеясь, посоревноваться со мной в скорости. Похоже, она осознала, что в этом месте она в моей власти. «Это не важно. Самое главное я-то тебе и не сказал», просеял я. А когда тебе надоест здесь подыхать от собак, от гоблинов и от холода, ты решишь выйти в реал, как по мне логичное и правильное решение. И там, обливаясь слезами, ты напишешь письмо в администрацию Даяны Первой. Кстати, можешь сделать это прямо сейчас. Я подожду. А потом слово в слово скажу тебе, что они ответили. Ну как? подмигнул я ей. Будешь пытаться. Что за дело тебе от меня требуется? Проигнорировала она явную подколку впрочем, больше не пытаясь делать глупостей. «Ерунда! Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала!» «Что-то нужно украсть?» «Не совсем. Вернее, не только украсть, но и кое-что, наоборот, положить!» «И все? И для этого нужно было меня затаскивать сюда? Ты больной, что ли? Нельзя было просто со мной поговорить!» Изумилась девушка. Поднявшись с земли, я подошел к ней. Девушка с вызовом смотрела на меня, ожидая какой-либо пакости. Вместо этого я критически осмотрел ее легкий наряд и тонкую курточку. Холодно! участливо поинтересовался я, вытащив из инвентаря меховую куртку серого качества, протянул ее Пандоре. «Держи!» – она молча одела куртку. «Теперь пойдем, прогуляемся по этим живописным местам!» Я подал ей руку. «Далеко?» – она уже без сомнений взяла меня под руку. «А то у меня дел много!» «А ты нахалка!» «Нет, минут двадцать идти прогулочным шагом. Как раз увидишь собачек, о которых я говорил». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Но не беспокойся. Я накрыл ее холодную руку своей. Со мной они тебя не тронут». «Я сейчас искренне верил в то, что сказал. Иначе выйдет потом вообще некрасиво». «Так что это за место?» Уже смелее поинтересовалась Эльфийка, окончательно убедившись, что никто ей вреда причинять не собирается. «Слышала когда-нибудь о храме Хаоса?» «Да ладно!» – моментально сделала стойку она. «Его же никто не может найти до сих пор. Ну нет, мне не может так повести «А я не сказал, что тебе повезло», – обломала ее я. «Впрочем, сейчас убедишься сама». «Хорошо», – покладисто согласилась Пандора. «Так что я должна сделать? И главное, что я за это получу?» «Через несколько минут». «Ты вообще соображаешь, что сейчас предлагаешь?» – раздался в ущелье возмущенный возглас. «Да я не хочу этим заниматься. Нет, даже за 20 тысяч. Нет, конечно. Ты вообще больной. Ты представляешь, что мне за это сделают?» «Еще через несколько минут». «Да оставляй здесь. Хрен на тебя. Подумаешь, я лучше персонажа пересоздам. Да, не вопрос. Нет, даже не уговаривай. Ой, да что ты мне своими деньгами здесь тычешь?» «Еще через несколько минут». «Пятьдесят». Недороговато! Что, дороговато? Тогда сам туда лезь. Еще через несколько минут. Хорошо, пятьдесят. В смысле, цена уже не актуальна? Ты охренел?